Правило двадцать третье. Кофе-брейк и предложение напитков. Ответьте себе на следующие вопросы: Что вы обычно успеваете сделать во время кофе-брейка? Бывает, что не успев выпить чая или кофе во время перерыва, вы заходите в помещение, где проходит деловое мероприятие с горячим напитком. Если во время деловой встречи за столом принимающая сторона предлагает вам горячий напиток, вам приятно такое внимание со стороны хозяев встречи? Вы обращайте внимание на очередность подачи горячих напитков участникам встречи. Вы иногда держите на весу чашку с блюдцем, когда пьёте чай или кофе. Вы всегда принимаете предложение горячего напитка в деловой обстановке. Бывает, что во время деловой встречи вы пьёте воду из горлышка бутылки. Проанализируйте свои ответы и сделайте выводы. Периодически к ним возвращайтесь. Казалось бы, что в этой теме может быть сложного? О чём говорить? А поговорить можно не только о том, как вести себя во время кофе-брейков, но и о том, что подавать, в чём подавать, как, когда, в какой последовательности, как вести себя во время угощения и всегда ли следует принимать предложения горячего напитка в деловых ситуациях. Об этом по порядку. Обязательно рационально используйте перерыв. Во-первых, воспользуйтесь возможностью для знакомства и неформального общения с участниками встречи. Во-вторых, подкрепитесь, силы вам еще понадобятся. Но важно контролировать свой аппетит. Люди, набирающие на своей тарелке много еды, да еще одновременно смешивая закуски с десертом, производят при неприятное впечатление. Если вы действительно проголодались, всегда есть возможность повторно подойти к столу. Частая ошибка. По каким-то причинам во время перерыва несколько участников мероприятия не успели выпить чая или кофе, и они смело вносят напитки в зал, где проходит встреча. Не повторяйте эту ошибку, лучше задержитесь на несколько минут. Как ни печально, но иногда во время кофе-брейков я вижу, что некоторые участники забирают угощение с собой. Предостерегаю вас от повторения таких действий, если вы не хотите разбить свою репутацию на тысячу осколков. Во время кофе-брейков напитки и угощения часто сервируют на столе, стоящем вплотную к стене. В конце стола или по краям обычно размещены ёмкости для горячих напитков: термопоты или установлена кофемашина. Если это не самообслуживание, официант наливает напитки гостям. Не редко я замечаю, что в этом случае участники мероприятия выстраиваются вдоль стола и стоят как в столовой, друг за другом в ожидании напитка. Не давая возможности свободно подойти к столу тем, кто хотел бы взять угощение, не дожидаясь кофе. И становится очевидно, что люди привыкли к поведению в столовой, когда все стоят с подносами в очередь друг за другом, но, к сожалению, не знают, как вести себя при фуршетной сервировке. Конечно, при подходе к столу очередь нужно соблюдать, но любимое английскими аристократами слово осплатить ряды в этой ситуации не лучшая тактика. Возвращаясь к теме офисного гостеприимства. Что подавать? В деловой обстановке в стандартных ситуациях участникам встречи могут быть предложены на выбор чай или кофе, а также сахар. Никакое угощение не подаётся, только напитки. Некоторые посетители офиса теряют ориентиры и в ответ на любезное предложение горячего напитка принимающая сторона в большинстве случаев этого делать не обязана, не только принимают его. Но ещё и уточняет, что им бы хотелось не просто кофе, а, например, капучино. Это дерзко. В такой ситуации важно осознавать разницу между офисом и рестораном. В чём подавать? Традиционная офисная посуда для горячих напитков белого цвета, без рельефного узора и рисунка, лаконичной формы, устойчивая, для подачи и чая, и кофе могут быть использованы одни и те же фарфоровые чашки с блюдцами объёмом около 170 мл. Допустимо одноразовая посуда считается гигиеничнее, но важно, чтобы такая посуда была из термостойких материалов: приборы, металл, термостойкий биопластик или пластик, пока не запретили производство. Несколько раз мне встречались ложечки из бумаги и дерева. Несмотря на свою скромность, в период пандемии одноразовые приборы выглядят предпочтительнее. У присутствующих на встрече не должно возникать никаких сомнений в чистоте посуды и приборов. Кусковой сахар подаётся в небольших сахарницах. Желательно наличие щипцов для сахара. Выкладывать по 2 кусочка сахара порционно на каждое блюдце считается как минимум негигиеничным. Пакетики с сахаром допускаются, но не рекомендуются, зависит от уровня встречи. Как подавать? Во время проведения деловых встреч горячие напитки подаются индивидуально для каждого участника. Чашка с чаем или кофе ставится на стол с правой стороны от сидящего. Ложка может лежать на блюдце за чашкой, углублением вниз, рукояткой вправо, или рукоятка ложки может находиться на 5-часовой отметке, если представить блюдце как циферблат часов. Напиток наливают перед подачей, заполняя чашку на 2/3 объёма, чтобы жидкость не разлилась при подаче при употреблении. Обычная прямоугольная или круглая бумажная салфетка на блюдце не кладётся. Когда подавать? На самом деле, более важный вопрос предлагать ли угощение? В принципе, Ведь цель большинства деловых встреч – решение деловых вопросов, а не застолье. Но торопиться сбрасывать со счетов важность эмоциональной составляющей делового общения тоже не рекомендуется. Во время короткой встречи, до полу часа, горячие напитки обычно не предлагают. Времени мало, и на первом месте дело. Если через пять-сем минут после начала встречи такое предложение последует, это знак особого расположения к гостям. При проведении более длительных встреч предложение горячих напитков считается хорошим тоном. Время подачи может разниться в зависимости от длительности встречи, её целей и задач. Возможно повторное предложение напитков в течение встречи. В какой последовательности подавать? При индивидуальной подаче напитков первая чашка руководителю группы гостей, затем руководителю принимающей стороны, далее всем гостям по статусу. Это можно понять по их рассадке за столом. и наконец, представителям принимающей страны также по статусу. Как вести себя во время угощения? Если чашка стоит ручкой вправо, а вы хотите подсластить напиток, поверните чашку ручкой влево и с помощью щипцов для сахара или при их отсутствии пальцами аккуратно положите сахар в чашку. Придерживая чашку левой рукой, размешайте сахар, взяв ложку с блюдца. Сделайте это без звука. Затем верните ложку на блюдце в исходное положение, поверните чашку и поднесите к губам. Блюдце остаётся на столе. Помните о двух правилах: ложку не оставляют в чашке, а чашку принято держать за ручку тремя пальцами, не продевая указательный палец в ушко. Правильно выбранная по объёму офисная посуда для горячих напитков позволяет удерживать чашку без дополнительных усилий. В одном из ресторанов я наблюдала, как сидящая напротив дама пила чай. Это можно было определить по сервировке. Разумеется, мы не были знакомы, но про себя я стал называть её Элиза. Дама держала блюдце на уровне груди, и чашка с напитком совершала короткий путь к губам и возвращалась обратно на блюдце. На первый взгляд, это было даже красиво, но для меня ошибка была очевидна. У англичан существует несколько видов чаепития, и, соответственно, угощения и поведение за столом будут разными. Зависит это в том числе от высоты стола. Если стол обеденный, обычной высоты, то блюдце остаётся на столе. Его никогда не держат в руках. А если для сервировки используют низкий столик, то блюдце действительно принято держать в руках. Но в ресторане был обеденный стол. И ещё одна ошибка. Дама держала чашку и заметно отводила в сторону изящный мизинец. Не используйте такой жест. Как минимум, это смотрится манерно. Хотелось выступить в роли профессора Хиггена. Всегда ли следует принимать предложение горячего напитка? Если вы вовремя пришли на деловую встречу в офис партнера, но хозяин задерживает начало встречи или отсутствует на рабочем месте, об этом вам должен сообщить его помощник или секретарь. То в такой ситуации представитель принимающей стороны обязан предложить вам напиток, чтобы сделать ваше ожидание более комфортным, и вы вольны принять это предложение или отказаться. Если вы пришли за пять-десять минут до начала встречи и вам любезно предлагают чай или кофе, а это уже вопрос к представителю принимающей страны, насколько уместно такое предложение, поблагодарите и откажитесь. Почему? Потому что потребуется некоторое время для приготовления и подачи горячего напитка, и в лучшем случае вы успеете сделать только несколько глотков. Скорее всего, вместо удовольствия вы получите лёгкий ожог языка и слизистая оболочки полости рта, и испорченное настроение. Это не последняя чашка чая или кофе в вашей жизни. Подача холодных напитков, речь идёт о воде, отдельная тема. Во время проведения любых деловых встреч вода должна быть предложена каждому участнику. Это обязательное условие. Существует много нюансов, касающихся подачи воды, связанных с рассадкой участников за столом или проведением мероприятий с другими формами рассадки. Бутилированная негазированная вода или вода в кулере, в зависимости от специфики мероприятия и формы рассадки участников, необходимый минимум. Если участники деловой встречи находятся за столом, негазированная вода комнатной температуры вместе с газированной водой, рекомендуемой производителем температуры Оптимальный вариант. Бутылки объёмом от 0,3 до 0,5 л до литра. Приоритет у бутылок из стекла. На стол желательно поставить стеклянные стаканы удобной формы, не широкие и не узкие. Бокалы ставить не принято, но существуют национальные особенности выбора посуды для напитков. Допустимы одноразовые стаканы, они гигиеничнее, но менее устойчивы. Высота стаканов не выше бутылок с водой, если поданы бутылки малого объёма. Основные рекомендации. Рационально используйте перерыв. Во время кофе-брейка не набирайте на тарелку лишнего. Не вносите горячие напитки в помещения, где проходят деловые мероприятия, если они не поданы в стол во время деловой встречи. Никогда не уносите угощение с собой. При предложении горячего напитка представителем принимающей стороны не делайте ресторанный заказ. При необходимости берите сахар из сахарницы с щепцами или пальцами и размешивайте его в чашке без звука. Размешав сахар, не оставляйте ложку в чашке. Пейте чай или кофе, оставив блюдце на столе. Держите чашку за ручку тремя пальцами, не продевая указательный палец в ушко. Если вы организуете деловое мероприятие, обязательно обеспечьте достаточное количество питьевой воды и посуды для всех участников встречи. Не пейте из горлышка, даже если вода подана в небольших по объёму бутылках, всегда переливайте воду в стакан. Практика. Если специфика вашей работы имеет отношение к организации угощения в офисе, внимательно изучите рекомендации, приведённые в этой главе, и руководствуйтесь ими. В дальнейшем расширяйте свои знания по этой тематике, пользуясь другими проверенными источниками и собственным опытом. Сегодня или сейчас потренируйтесь сервировать горячий напиток в соответствии с рекомендациями. После того, как вы подали себе, возможно, не только себе, чашку чая или кофе, порадуйте себя, насладившись напитком. В зависимости от своих предпочтений, сладкий напиток или без сахара, вы можете пропустить часть шагов, приведённых в инструкции. Но в любом случае возьмите чашку за ручку тремя пальцами, не продевая указательный в ушко. Контролируйте положение мизинца. Оставьте блюдце на столе и поднесите чашку к губам. Запомните все движения. Надеюсь, вам сейчас хорошо. Если в деловой обстановке вы иногда пьёте воду из горлышка бутылки, в течение 3 недель сформируйте привычку наливать воду в стакан, прежде чем её выпить.